Эпилог В карманах у Хрипатова, точнее Ващенко, нашлись мои украшения и деньги. Еще в прихожей стояла сумка с разными антикварными побрякушками, так что все улики были против него. А вот Титова могли бы выпустить на следующий день, потому что с документами у него все было в порядке. Но потом обнаружилась связь Титова с Ващенко. У последнего лежала в кармане доверенность на вождение Ауди. Германа стали проверять более тщательно. Оказалось, что в нескольких областях имелись ориентировки на мошенника по приметам очень похожего на Титова. «Попал голубчик по полной». Астраханов не стал заявлять в милицию о том, что на него напали и отобрали модели яхт. То ли испугался то ли понял, что преступников не найти. Он вернулся домой, и на него навалилось такое. Тамара Филипповна передала ему сверток, который якобы принес для него какой-то посыльный. Пока Диана валялась в кровати в алкогольном забытьи, он стал просматривать фотографии и видеозаписи ее измены. На следующий же день он выдворил супругу из дома со скандалом. Наспех покидал ее шмотки в чемоданы и выставил за дверь. Она поехала к Козловым, но дядя Валера, всегда проявлявший к ней благосклонность, вдруг указал на дверь. Одну ночь Аборина переночевала в гостинице. Потом у нее кончилась наличность. В банке тоже было не густо, поэтому она перебралась к родителям. Я благополучно забрала из вагончика лунопарка 10 самых лучших яхт Астраханова и отвезла их в Дубининский детский дом номер 2. Ребята были в восторге. Самсонова встретилась с Лидой Козловой и убедилась, что муж действительно не дает ей развода. Уязвленная подлостью и лицемерием своего любовника, она завела уголовное дело о нарушениях в налоговой инспекции. Но Козлов был великим комбинатором. Следствию не хватило доказательной базы, чтобы засадить его за решетку по полной. Он отделался минимальным сроком – три года. Лидия развелась с Козловым, повторно вышла замуж и отказалась от своей доли в персоне плюс. А Борина бизнес не потянула. Без дядюшкиных финансовых вливаний она уже через три месяца стала работать себе в убыток. Расходов было много – аренда помещения, коммунальные платежи, зарплата, налоги, а доходов – чуть. Дебет с кредитом не сходился. Диане вскоре пришлось пополнить отряд безработных. Лиза Щетинина осталась в Горовске. Помирилась с братом и воплотила в жизнь свою мечту. Устроила в местном парке городок аттракционов. Однажды она шла по улице и встретила Астраханова. Александр постарел, осунулся. На нем был вышедший из моды мятый костюм и грязные ботинки. «Лиза, ты...» – изумился он и бросился ей в ноги. «Прости, я виноват перед тобой. Я был слеп. Ты такая красивая. Давай начнем все сначала». — Нет, Саша, — сказала Лиза, — ты уже давно перевернутая страница моей жизни. Прощай.